Не смей! Брюнет хотел спихнуть себя искательницу общественного туалета, но не тут-то было. Поздно! Наталья действительно не могла больше терпеть. От страха, падения, удара организм отказался подчиняться приказам глупого мозга. Сжатые плотно ноги не имели значения, так зачем сопротивляться отказам побаловать любимые почки, выбирая из двух зол меньшее? Она, вцепившись в могучие плечи с блаженством на лице, справляла нужду на виновника долгого измывательства над мочеточниками. — Ты стал мне так близок! — прошептала училка, пытаясь сползти с мокрого воздыхателя. — Пусть это останется нашей маленькой тайной. — Тварь! фи какой ты грубый! А совсем недавно осыпал комплиментами и предлагал кучу услуг. Она перекатилась, уткнувшись носом в жухлую листву продолжая словесно добивать жертву уринотерапии. «Ветреный такой и горячий, ой, вернее, холодный». Она улыбалась в полные боли глаза. «Радуйся, что пока живой. Мишки в это время очень голодные и активные, а ты притягательно пахнешь вкусненькой человеченкой». «Отлежусь и удавлю тебя». Он пошевелил здоровой рукой, кривясь от боли. «Попробуй». «Я сейчас освобожусь и встану, а кое-кому придется лежать еще с полгода в гипсе, это в лучшем случае», — угрожающе прорычала она. «Улыбайся сейчас во весь рот старательно и говори мне разные ласковости, иначе тюкну камнем по тупому черепу». Она методом гусеницы, попа вверх, упор на колени, попа вниз, толчок вперед, доползла до пенька с торчащими в разные стороны сучьями, вызвав по дороге несколько обмороков у насекомых, впервые наблюдающих за столь гигантской фазой будущей бабочки. «Зачем надо было меня тащить в машину? Что ты задумал?» Красавчик ухмыльнулся сквозь боль. «Курица». А решив, что не стоит так откровенно давить на гордость в свете, угроз расправой добавил. «Бройлерная. Тебе надо было всего лишь согласиться проехать со мной в клинику». Или прибыть потом с любым из родственников, или на крайний случай не притормаживать так внезапно. Укол в шею или плечо, и ты уснула бы как младенец, очнувшись где-нибудь на лавочке с частичной потерей памяти». Сидоровы никогда не искали легких путей. Обуял биологичку внезапный приступ семейной гордости. «Ты не пояснил главного, зачем?» Выгнула она бровь. «Я же сказал ранее, любовь. Странная она у тебя. Какая есть?» Тяжело вздохнул переломанец. Вынужден выполнять капризу любимой женщины. А дурой меня обозвал. Она не прощает обид. Ты ее способ сатисфакции Иванову. Пообещала, что через пару месяцев мы поженимся. Лев тут при чем? Святая невинность. Ты не знала, что у него есть невеста? Та, на которой его насильно решили женить родители? Мои вообще хотят, чтобы я осталась жить с ними до смерти. Но это не означает выйти замуж за кролика. Не те времена, ты не в курсе? Плевал я на всех вас, прохрипел неудачник. Мне нужна Ирма, и я ее получу, благодаря твоему похищению. Да что ты! Смотри от обезвоживания, не умри, плеваючи. Биологичка освободила руки и теперь со остервенением рвала скотч на ногах. Устроил из меня подарок с китайского рынка. Мог и поумнее что-то придумать, ту же бумагу туалетную, четырехслойную, включила она члена Гринпис. Никто о природе не хочет думать. Развалился, лежит, небось, на сотне невинных раздавленных жизней. О любви рассуждает. Учелка ненадолго отвлеклась от превращения неперерабатываемого куска пластика в кучу мелких. Про кролика ты в курсе, похоже. Маску не зря нацепил. Интересно, как охранники тебя со мной на руках выпустили в таком виде. Охранники, как и все остальные, на жопы твоих дружков любовались. Так хорошо все складывалось, тоскливо протянул он о жизнях она заботится плевать на мои руку и ногу меньше будешь толкать конечности куда не следует бедолага свыркнул сквозь сжатые зубы возвращаясь к первому вопросу я в курсе всего и откуда такая осведомленность все до банального просто надежде дмитриев мне позвонил пригласил на бесплатное обследование не отказалась прибежала и много чего наболтала халяву мама любит наталья усмехнувшись кивнула Она сама бы укол мне воткнула, расскажи ей слезливую историю о мучительных жертвах ради любви и дай хорошую взятку. — Да ну, — протянул несостоявшийся душегубец, только сейчас осознав, насколько поторопился. — Ну да, лох ты и лузер, а не великий стратег, как мнишь о себе. Звук тормозов привлек внимание заброшенных в лесное измерение. Наталья почти избавилась от стреноживших пут. Она, вскочив на ноги, замахала руками и радостно закричала. «Мы здесь! Помогите!» Надеясь на щедрость души проезжающих и где-то была права. Те, кто притормозили перед дорогущим автомобилем, не стали мелочиться содержимым бардачка и именного пальто на пассажирском сидении. «Гулять так гулять», — подумали осчастливленные невидимки в квадрате, а может, их было трое, и, газанув со всей дури, сразу двумя машинами умчались вдаль светлую, благодаря бога за оставленное без присмотра автопохитителя. «Нет», — пробормотал тот сквозь боль, роняя скупую мужскую слезу. «Да», — ухмыльнулась Наталья, еще не осознав, что находится на заброшенной дороге в лесу. Вору вора дубинку украл, как бабушка говорит». Будь проклят тот день, когда я дал себя уломать отомститель льву за честь Ирмы, причитал искалеченный во имя любви, мечась из стороны в сторону. Хоть бы повязку на руку и ногу мне наложила! плакался он, напрасно надеясь смягчить сердце биологички. Ха! Думаю, это еще не все! пообещала ему Наталья. Не на ту нарвался! Она взглянула вверх, посылая мысленные сигналы соратникам льва по изучению межгалактического пространства. «Небеса за меня отомстят!» «Что еще может случиться со мной плохого?» Не поверил глупый красавчик в предупреждение, чокнутое на всю голову. «Сейчас узнаешь!» Наталья освободила ноги и, цепляясь за траву, рванула вверх по откосу, заслышав шум в кустарнике неподалеку, попросив на ходу страдальца. «Если это медведь, соври ему, что ты тут один, типа грибник заблудился, будь мужиком. Я и так от тебя натерпелась». Наверху деву ждала свобода, безмолвия пустого шоссе и давящее чувство совести. Она так и не узнала имени похитителя, но это не освобождало от бездействия и оставления обоссанного в опасности. Она тяжело вздохнула и начала складывать в кучу камни. Слабое оружие против медведя, но вдруг удастся попасть ему в глаз или копчик, ну или на крайний случай убить похитителя метким ударом, чтоб тот не мучился в лапах хищника. Себя она в этот момент ощущала голубем мира. Не в смысле летать на радость прохожих, а гадить им на голову. Вместо косолапова появился еж. Он обнюхал недовольного человека, уколол его руку иголками и, важно, проследовал дальше. Камни использовать не пришлось. Наташа спустилась вниз и сделала то, что должна была. Наложила из подручных средств шины на руку и ногу злодея, ставшего жертвой той, Что ходило под покровительством божества всех катастроф, наверное, тайфун поноса. Она укрыла горемуку еловыми лапами, подумав, что неплохо было бы в изголовье импровизированного ложа воткнуть в землю крестик, такой милый, из двух палочек, перевязанных высушенной травкой. Сидрова отошла на шаг полюбоваться могилкой живого покойника. Какая красота! Сложила она руки на грудь с умилением во взгляде. Ты что там соорудила? Не поверил Брюнет благостным словам и, извернувшись, оглянулся назад. Черные глаза полезли из орбит, а брови на лоб. «Ты что? Ополоумила совсем. Кого хоронить собралась?» «Это репетиция», — махнула аниматор рукой, обнадежив. «Если за сутки нас никто не найдет, то генеральная». «Что значит «никто не найдет»?» Черная немочь перекрестился здоровой рукой, за секунду превратившись из православного в католика. «Я имею в виду из людей». Приторный ласковый голосок мучительницы больно давил на душу страждущего, доведенного до нервного тика. «Что значит из людей? Кто еще нас должен найти?» «Ты тупеешь на глазах! Угроза на каждом шагу!» Наталья усмехнулась, перечисляя хищников, обитающих в лесных массивах Краснодарского края. «Мишки бурые, рыси с волками, ну и лисички там всякие». Она, оскалившись, выставила перед лицом скрюченные пальцы, для наглядности, больные бешенством. Про вонючих харьков с агрессивными кабанчиками и говорить не хочется. Училка трагически помолчала пару минут, нагнетая страх на без того готового обгадиться мерзавца. «Или я». Она мило улыбнулась, скосив бок невинные глазки, и добавила ласково. «Если очень кушать захочу». «Я невкусный». — заорал почти инвалид от каннибализма на всякий случай. — Откуда ты знаешь? Биологичка облизнулась, уставившись на то место, где можно вырезать стейк. — Не испробовав, не поймешь. Она кокетливо поиграла глазами, доводя беззащитную жертву до полуобморочного состояния, припугнув. — И не ори, знаешь, как далеко разносятся звуки по лесу в сумерке. Наталья наконец поинтересовалась именем похитителя, сойдя до любопытства к мерзавцу. Тебя как звать-то, болезный? Потап. Так вот, Потап, я примерно обрисовала, что ждет тебя в перспективе. Угнанная машина, меньшая из всех зол. Думаю, к моменту нашего спасения ты имя Ирма без содрогания слышать не сможешь, не то что любить. Она ухмыльнулась. Ты испортил мне вечер помолвки и отличный праздник солидарности женщин. Больно ударил по башке, слава богу, что обошлось. В это время Наталья дернула головой. Возможно, последствия все-таки были, и продолжила зловещим шепотом. Я в ответ испоганю тебе жизнь на ближайшее время.